Глава девятая. Вчера я посвятила сеанс горячей йоги вам с Максом. В каком смысле Лова? Она лежала на своём диване, закинув ноги мне на колени, и ела изюм в шоколаде. Сверкающая ярко-вишнёвая надпись на её тёмно-синей водолазке гласила «Пожалуйста, никаких фото». Йога даёт лучший эффект, если фокусируешься на задаче или человеке, которому хочешь направить свою энергию, сказала Лола. Когда приходится попотеть, ты думаешь об этом человеке и будто бы стараешься ради него. Вчера, когда я стояла в позе танцора и думала, что позвоночник вот-вот переломится, я просто закрыла глаза и представила, как Макс идёт к тебе домой. Спасибо. Только это не сработало. Я натянула на нас диванное покрывало. В квартире у Лолы всегда держалась особая непостижимая температура, как в доме с распахнутыми окнами и включённым на полную мощность отоплением. Возможно, тебе не понравится такое предположение, сказала она неуверенно, поглаживая мои собранные в хвост волосы. Но что если он умер? Я думала об этом. Давай его отследим, предложила она, усаживаясь. Перевоплотимся в мисс Марпл. Господи, обожаю эту часть. Какую часть? Итак, с выяснить, жив или умер человек, который тебя игнорирует. Она взяла свой ноутбук. Какой у него ник в социальной сети? Его нет там. Хорошо, тогда фамилия. Лола открыла социальную сеть. Макс Редмонт. Она ввела имя в строку поиска. Появился подросток из Дербишера. Гордо сжимающий в руке кружку с изображением Чубаки и пожилой мужчина из Айдаха с голым торсом и в бандане. Один из них? Нет. Ух. Вряд ли он есть в этой социальной сети, да и в остальных соцсетях тоже. Хорошо, а как насчёт WhatsApp'а? Как вы общаетесь друг с другом? Просто переписываемся. Ага. Голова высоко подняла палец с ярко-оранжевым ногтем. Значит, он точно есть в каком-нибудь мессенджере, и мы узнаем, когда он в последний раз выходил в сеть. Она набрала номер Макса в своём телефоне, открыла два приложения для обмена сообщениями и нахмурилась, глядя на экран. Странно, его нет ни в одном. Он вроде хиппи, сказала я, ненавидя себя за то, что в торю его же словам. Да, но там есть почти все, кого я знаю, даже моя бабушка. Какие ещё варианты? Дай мне свой телефон, сказала она. Лола зашла в магазин приложений и скачала Links. Я удалила его около месяца назад за ненедобностью. Он лишь занимал место в памяти телефона и время от времени оповещал о лайках от некрасивых мужчин с профессиями, о которых мне ни о чём не говорили, например, поведение Брента. Лола вернула телефон, и я вошла в свой профиль. Пролистай вниз и найди вашу переписку. Мы заглянем на его страничку и посмотрим, когда она в последний раз обновлялась. Я прокрутила список потенциальных совпадений, которые бессмысленно там болтались, заключённые в креонический лёд, мёртвые, но прекрасно сохранившиеся и готовые к возрождению. Его здесь нет, он исчез. Что это значит? Значит, он либо удалил приложение и свой профиль, сказала Ова, теребя жемчужный каф, украшающий её ухо наподобие миниатюрной диадемы. Либо он удалил тебя из совпадений. Я отложила телефон и уставилась на фоторамку с портретом у Лолы, стилизованным под шелкографию у Орхола. «Думаю, он уже это делал», — сказал я. «С чего ты взяла?» Он приложил все усилия, чтобы стать максимально неуловимым. «Иначе зачем скрываться? Это стратегия». Макс не хочет, чтобы женщины знали, где он или что делает после исчезновения. Звучит неубедительно. К тому же тебе известно, где он живёт и работает. Едва ли это полное исчезновение? Да, но он прекрасно знает, что я не пойду за ответом к нему домой или на работу. Там он в безопасности. Я не стану так унижаться. Он знает, что мне не захочется выставлять себя помешанной. Я буду молчать и с боязней прослыть чокнутой. Вместо этого я просто чокнусь. в неведении. Хочешь по Калвина? Как ты это терпишь? 10 лет, Лола. Как насчёт Риохи? Сейчас 11:00 утра. У нас чрезвычайная ситуация. Лола встала и подошла к кухонному столу, чтобы взять бутылку с винной стойки. Это забава только для мужчин, сказала я. Что именно? Ходить на свидания, когда тебе за 30? Всё в их руках. У нас нет никакой власти. Давай пойдёмся без политики. Нет, правда, сказала я. Если ты женщина в возрасте за 30 и хочешь семью, будь добра потакать желаниям чокнутых мужиков. Они устанавливают правила, а мы просто должны им следовать. Нам нельзя высказывать желания или недовольство, потому что бомба под отношениями взорвётся, если ты поведёшь себя слишком настойчиво. Лола налила вино в два широких стакана. Ты не была настойчивой? Конечно, нет. Он сам на первом свидании заявил, что хочет на мне жениться. Представляешь, если бы женщина сказала это на первом свидании, он бы сообщил в полицию. Зачем он так сказал? Почему только он имеет право сначала признаться в любви, а потом загостить меня? Как показывает опыт, именно тогда гостинг наиболее вероятен. Но почему? Хорошо, вот моя теория. — ответила Лола, откинувшись на гору велюровых диванных подушек, довольная тем, что её докторская степень в области свиданий наконец-то пригодилась. «Мужчины нашего поколения часто пропадают, как только слышат от женщины в ответ «Я тебя люблю». Для них это равносильно окончанию игры, а не первое поколение, воспитанное на PlayStation и Game Boy. У них не развивали чувство чести и долга, В подростковом возрасте, как у наших отцов, игровые приставки заменили им родителей, их учили проходить игру до конца, а затем начинать следующий уровень, менять игроков или пробовать новую игру. Им постоянно нужна максимальная стимуляция. Для многих мужчин миллениалов фраза "я тебя люблю" в отношениях эквивалент 17-го уровня в расхитительнице Гробнец 2. Я сделала большой глоток вина. Вкус и от зубной пасты придала ему неприятный вяжущий финиш. Я вспомнила о часах, проведённых в нашей с Джо квартире, и о постоянном фоновом шуме его футбольной видеоигры за стеной в гостиной с задёрнутыми шторами. Я подумала об отключке Марка в шкафу, в ложе мочи, в то время как его жена кормила грудью их новорождённого ребёнка в одинокой предрассветной тишине. Я вообразила, как Макс играл со мной в прятки, подглядывал через щёлку в стене и хихекал над моей неосведомлённостью в игре, невольной участницей которой я стала. Я представила, как все эти 30-летние мужчины, внешне взрослые, с залысинами и первыми симптомами геморроя, бегают по детской комнате, хватают и бросают женщин, жён и младенцев из переполненного сундука с игрушками. Может, поговорим о чём-нибудь другом? предложила я. О чём угодно. Конечно, согласилась Лова, ободряюще пожимая мне колено. Знаешь, если мои секущиеся кончики станут ещё хуже, я брошусь в Темзу. Лова. Что? Хватит уже постоянно думать о секущихся кончиках. Они что, круглый год занимают твои мысли? Да, ответила она, удерживая прядь волос двумя пальцами и внимательно её изучая. Я думаю о своих скучающих окончиках примерно 38 минут каждый день, в основном по дороге на работу. Почему мы до сих пор так живём? спросила я залпом допивая остатки вина. Ждём, пока мужчины нам позвонят, и изучаем собственные волосы как книгу. Мне тоскливо быть женщиной. Разве это правильно? Ради Бога, Нина, дело не в женщинах. Большинство людей одержимы собой независимо от пола, хотя и делают вид, что Одноразовый пластик волнует их куда больше, чем собственные секущиеся кончики. "Я вот не боюсь признаться, это и есть феминизм", заключила она, будто ведущая эфире шоу. Я наклонилась, уткнулась лицом в ладони и закрыла глаза. Лола в качестве утешения стала перебирать мои волосы. "Знаю, тебе сейчас паршиво", сказала она. "Но поверь, ты не пройдёшь". "В каком смысле?" "Ты не пройдёшь". — повторила она с загадочной улыбкой. «Куда?» — как всегда говорила мама, когда мне бывало грустно. «То есть однажды это закончится, и ты снова станешь счастливой. И это пройдёт». «Да, именно так и будет». «Нет, так нужно говорить». «Разве?» «Тогда откуда я знаю пословицу «ты не пройдёшь»?» «Это не пословица, а фраза Гэндальфа из «Ластелина колец». «Точно!» Лола щёлкнула пальцами, как будто доказывая свою правоту. «То есть?» "Э меня очень утешило", сказала я, похлопав её по руке. "Спасибо". Выйдя от Лолы ближе к вечеру, и страдая непривычным похмельем от утренних возлияний, я собиралась прийти домой, выключить телефон и сразу же лечь спать. По дороге к станции метро на экране мобильника высветилось слово, которого в последнее время я боялась больше всего. "Дом". "Привет, мам". «Привет, Нина Бина. Как дела?» «Отлично у тебя». «Нормально. Скажи, папа тебе сегодня звонил?» «Нет. А что?» «Он пропал». «Когда?» «Утром». «Во сколько?» «Около шести». Я услышала, как хлопнула дверь и подумала, что он просто хочет побродить по саду, поэтому не пошла за ним. Зачем ему выходить в сад в такой холод и темень? Почему ты его не остановила? «Именно поэтому...» Я не хотела тебе звонить, пронзительно выкрикнула мама. Я услышала, как она говорит с кем-то в комнате, и смогла разобрать несколько резких слов: "Нена, пробую, с какой стати и имеет наглость?" "Мам", сказала я, пытаясь завладеть её вниманием. "Мам, мама! Что?" взревела она. "Я сейчас же сажусь в поезд и еду к вам". Дверь открыла Глория. На ней была серая толстовка на молнии, украшенная бабочками из страз. Её чересчур пышный бордовый боб, гладкостью и округлостью напоминал плод каштана. Она дарила меня улыбкой, неуместно широкой, учитывая обстоятельства моего визита. Глория принадлежала к тем несносным женщинам, которые вечно вмешиваются в щекотливые семейные ситуации. Когда я была в трудном и юршистом подростковом возрасте, она постоянно обитала у нас дома, вынюхивая подробности, словно репортёр жёлтой прессы. В свои 60 с хвостиком она всё ещё вела себя как школьница. Не могла жить без сплетен, фанатично впитывала и распространяла новости о чрезвычайных происшествиях и непонятно зачем упорно считала себя маминой лучшей подругой, словно они были одиннадцатиклассницами с одинаковыми татуировками, нарисованными маркером. Нина! "Нина", воскликнула она, протягивая руки и неохотно заключая меня в объятия. "Как ты?" Беспокоюсь о папе, сказала я, хотя это и так было очевидно. Ох, и мы тоже. Где мама? Съешь бегэл с пастой. Нет, спасибо. Где мама? Менди на кухне. Её зовут не Менди. Её зовут так, как она хочет, милая. Менди имеет право выражать себя, как пожелает. И если ей необходимо новое имя, мы не вправе ей указывать, кем быть. Очевидно, она провела с мамой не один час. за чашечкой быстрорастворимого капучино, перемывая мне кости из-за проблемы с Мэдди и накачивая её цитатами какого-нибудь лайф-коуча. Я прошла в гостиную, мама сидела в углу дивана с кружкой в одной руке и разглядывала кутикулы на другой. «Ты вызвала полицию?» «Конечно, я вызвала полицию!» «Рассказала я им о папином состоянии?» «Да». «И его уже ищут?» «Да». Начали незамедлительно. «Да». Сейчас проверяют все больницы, а затем, если он так и не объявится, просмотрят записи с камер видеонаблюдения. Хорошо, сказала я, садясь на противоположный конец дивана. Отлично. Вовсе нет. Ты винишь во всём меня? Нет, мам, я тебя не виню. Просто ты застала меня в расплох, вошла Глория. Ну что? спросила она. Ничего, отрезала я. Я как раз говорила Нине, что она завалила на меня всю ответственность за исчезновение Била. Это просто несчастный случай, твоя мама не сделала ничего плохого. Я лишь пытаюсь сказать, Глория, начала я медленно выдыхая, что нам нужно быть внимательнее к папе. Его состояние ухудшается. Мы не можем делать вид, будто ничего не происходит, как бы нам этого ни хотелось. Думаю, мы наконец получили сигнал, что пора что-то менять. Мама ту посмотрела вперёд на чёрный экран телевизора. Сколько времени потрачено впустую, сказала она. Ты о чём? спросила я. Всё можно заморозить. Всё можно заморозить, проворковала Гбори. Она повернулась ко мне и заговорила тихим голосом, как будто мама не могла услышать. Твоя мама должна была вечером проводить собрание книгоголиков. Ждали большую компанию, и она уже купила закуски. Ясно. Итак, где вы на данный момент искали? спросила я, не обращая внимания на Глорию. Ты обзвонила его друзей в этом районе? Да, все в курсе, ответила мама. А что насчёт гольф-клуба? Может, он там? Мы сходили, вмешалась Глория. Первым делом. Его там не было, но все в курсе, что его ищут. О чём вы в последний раз говорили? Вспомни, прошлой ночью мы поспорили. И, пожалуйста, не обвиняй меня. Ты понятия не имеешь, что здесь творится, Нина. О чём был спор? Аргх, прорычала мама, закрывая глаза и качая головой. Он разбудил меня стуком посреди ночи, когда перетаскивал сюда стулья из кухни и расставлял в круг. Зачем он это делал? Сказал, что утром у него собрание персонала, что-то ответила. Я вышла из себя, заявила, что он На пенсии уже 15 лет и больше не проводит собраний сотрудников, а он очень расстроился. Мы так долго препирались, Нина. Честное слово, я думала, мы задушим друг друга. Ты звонила в школу Элстри? Спросил я. Вряд ли он там. Это последняя школа, где он преподавал. Может, он забыл, что на пенсию встал пораньше и пошёл на работу? Позвони в Элстри. Сегодня суббота, и всё-таки стоит попробовать. Он взял с собой телефон. Нет, только бумажник. Хорошо, значит, он мог поехать на автобусе или метро или даже на такси. В поисках тихой уголка я поднялась к себе в спальню, села на ковёр, закрыла глаза и попыталась представить, что могло заставить папу встать с постели, одеться и уйти из дома до восхода солнца. Я прислонилась спиной к кровати и скрестила ноги. В всякий раз в трудную минуту я оказывалась на полу. Последние две главы своей книги я написала, сидя на полу. Большая часть нашего с Джо сговора о расставании происходила на полу в гостиной. Перед лицом больших проблем мне хотелось сделаться как можно меньше. Я вспомнила, как сидела со своими игрушками под тутовым деревом на Альбинсквер, как в последний раз видела там Макса. Меня словно затягивал водоворот жизни, И все маркеры времени и пространства слились в воронку наподобие чёрной дыры со мной в центре. Я вспомнила лицо Лолы на полу клубного туалета в ночь нашего знакомства. Я скучаю по дому. Я вышла в коридор, где Глория зачем-то наносила блеск для губ. На какой улице в Бетнал-Грин выросла папа? Поинтересовалась я у мамы. Не знаю, ответила она. Ты должна помнить. Бабушка Неля жила там до самой смерти. С какой статьи мне помнить название? Она умерла 20 лет назад. Погоди. Вот доживёшь до менопаузы, забудешь собственное имя. Глория многозначительно рассмеялась, затем причмокнула блестящими губами. Разве у тебя нет записной книжки со старыми адресами? С таких древних времён нет. Может, он есть в адресной книге для рождественских открыток? Но я так сразу и не соображу, где она. Сейчас было не время спрашивать маму, зачем ей отдельная книга с адресами для рождественских открыток. Можешь найти точный адрес и написать мне. Я поеду в Бэттлгрин. Его там нет. У меня предчувствие, по крайней мере, стоит проверить. Напиши мне адрес. Когда я приехала на улицу Папиного детства, уже наступил вечер. А от него всё ещё не было вестей. Я пошла вдоль ряда одинаковых таунхаусов с двумя спальнями и белыми оконными рамами, которые вызывали ассоциации с глазурью на имбирных пряниках. Величественные и внушительные дома моих детских воспоминаний в реальности были компактными и стояли впритык. Родители часто смеялись над рассказом, который я когда-то написала в школьной тетрадке, о том, как по выходным ездила к бабушкин Ашабняк. Мне казалось невероятным, что в её доме целых 2 этажа. Я позвонила в дверь с номером 23. Открыла женщина средних лет, с мягкими чертами лица и собранными в пучок волосами, их цвет переходил от рыжего к белому, отчего голова напоминала шарик карамельного мороженого. "Здравствуйте. Извините за беспокойство. Мой папа пропал, и он здесь", сказала женщина, приглашая меня внутрь и закрывая дверь. Он здесь, в безопасности. Проходите. Я прошла по коридору, совсем не похожему на тот, который остался в памяти. Теперь он был выкрашен в кремовые и серые оттенки и хранил следы присутствия другой семьи. Папа. Я подошла к кухонному столу, за которым он пил чай и читал газету. На заднем плане мягко булькали голоса из вечернего телешоу, успокаивающие, как звук кипящего супа. Папа поднял на меня взгляд. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я. «Пришёл повидаться со своей мамой», — сказал он. «Моя мама, Нелли Дин, живёт в этом доме». «Уже нет», — папа вздохнул. «Господь на велосипеде. Это её чёртов дом. Я знаю его как свои пять пальцев, и не уйду, пока её не увижу». «Но, папа, дело в том...» «Чего-нибудь выпьете?» — спросила женщина. «Нет, спасибо». Я представила, как весь вечер придётся уговаривать папу покинуть дом этой незнакомке. Хозяйка поманила меня обратно в коридор, где мы встали у двери. "Простите, его память он с моим отцом была так же", сказала она, кладя руку мне на плечо. Её заботливый жест застал меня в расплох. Я только сейчас поняла, как сильно истосковалась по материнскому утешению. "Я понимаю, всё в порядке. Не волнуйтесь". И два он вошёл, всё стало ясно. Мы не сказали, что его мама здесь не живёт, пытались отвлечь. Большое спасибо. Давно он пришёл, пару часов назад. Был себя очень милый и вежливый, как только мы поняли, в чём дело, то приготовили ему чашку чая и сообщили в полицию, что он здесь. Слава богу, он попал к вам. Другие выставили бы его за дверь, и он бродил бы на холоде без телефона. Очевидно, он просто растерян. Он родился и вырос здесь, с моей бабушкой и братом. Бабушка жила в этом доме до самой смерти. Как вы догадались искать его здесь? Не знаю, ответила я. Наверное, воспоминания о доме детства невозможно стереть. Вероятно, для человека в его состоянии они становятся ещё острее и ярче. Ума не приложу, как теперь ему всё объяснить. Не знаю насчёт вашего случая, но моему отцу было намного легче, если мы не спорили с иллюзиями, в которых он жил. Я пробовала. Вам не казалось, что вы ему лжёте? Немного, ответила она, пожав плечами. Но мы ведь не поощряли его фантазии, просто не шли ему наперекор. Пожалуй, чувствуешь себя глуповато. Зато ему спокойнее. Я кивнула, радуясь, что кто-то наконец меня слушает и не отмахивается от моих слов. У вас есть дети? Нет. Просто подумайте, как бы вы говорили со своим ребёнком. Если бы у него появился воображаемый друг или он верил бы во что-то неправдоподобное, но дающее утешение, вряд ли вы навредите ему, подигрывая, а потом в какой-то момент идея исчерпает себя. Мы вернулись в кухню, где папа изучал содержимое шкафчиков. "Ап, что ты ищешь?" спросил я. "Банку сардин. с сардинами. Обычно она хранится здесь. Хочу тос с сардинами". "Давай «Вернёмся в Пиннер, и я его тебе сделаю. Нелли, похоже, сегодня нет. Может, нам лучше уйти? По дороге ты мне расскажешь всё о своей маме и об этом доме». Папа на мгновение нахмурился, а затем повернулся к женщине, на чьей кухне хозяйничал. «Вы передадите, что я приходил. Скажете, что заглянул поздороваться?» «Конечно, Билл, обязательно передам». Он кивнул и закрыл дверцу шкафчика. Я заказала такси до дома, смирившись с грабительской ценой за долгую поездку, лишь бы не раздражать папу ещё сильнее в многолюдном метро субботним вечером. Я позвонила маме, чтобы рассказать о случившемся, и она вздохнула с облегчением. Большую часть пути мы ехали в тишине. Папа смотрел в окно за гипнотизированный шоссе А-40. «Не знаю, почему мама не оказалась дома», — наконец произнёс он. Наверное, сегодня она ходила по делам или с кем-то встречалась. Отца не было, потому что он ушёл. Да. Когда мне было 10 лет, к Марджоре, которая жила на соседней улице, они оба уехали. «Верно», — сказала я, вспомнив папины альбомы с детскими фотографиями. Там едва ли набралось бы с десяток снимков деда, которого я никогда не знала. Дальше до конца альбома на каждом втором снимке пустовало место отсутствующего мужчины. «Мама до сих пор его ждёт», — сказал он. «Думаю, всегда будет ждать. Она стоит у почтового ящика каждый день, когда приходит почтальон, но от папы так и нет вестей. Он не вернётся. Мы никогда больше с ним не увидимся и не поговорим». «Ну вот мы и дома», — весело сказала я, открывая входную дверь — Я аккуратно возвращаю папу в реальность. Приятно иногда предаться ностальгии, правда? Ностальгия греческое слово, заявил он, вешая тёмно-серое пальто на крючок в коридоре. От сочетания ностас и алгас. Отличное слово, он улыбнулся мне. Я вымотался, пойду спать. Хорошо. Я останусь на ночь. Увидимся утром. Спокойной ночи, сказал он и зашагал наверх, держай за перила. В предрассветные часы, не в силах заснуть, я подошла к папиной книжной полке и взяла этимологический словарь английского языка. Я села на пол, скрестив ноги, прижалась спиной к дивану и открыла на букве «Н». «Ностальгия» — от слияния греческого «ностос» — «возвращение домой» и «алгас» — «боль». Дословный перевод ностальгии из греческого «боль от старой раны».